Глава 18 Я и раньше знал, что Валерий Николаевич крепкий старик. Его физическая форма больше подходит для спортсмена, которые вдвое моложе. Но сейчас он снова шокировал, когда поднес к губам чашку с чаем, а рука в белоснежной рубашке натянулся на бицепсе. Не исключено, что рубашка маловато, но это все равно не преуменьшает. Он сел на стул напротив меня и хитро посмотрел поверх Пинсне. «Ну, можешь и так меня называть, пока мы одни. Но лучше все-таки Валерий Николаевич, чтобы потом ненароком не ошибиться». Невозмутимо ответил он и поставил чашку на блюдечко. «Своих уже вызвал?» «Да, я не стал кривить душой. Не тот случай». «Думал, чуть погостешь, хмыкнул он и снова взялся за чай. «Садись, вот чайку попей. Да не бойся, не отравленный. Силы быстрее восстановишь». Я с сомнением посмотрел на старенький стул, который вряд ли выдержит вес доспеха, и решил, что стоя больше влезет. На столе лежали баранки, и стояла тарелка со вчерашними блинами. На свежесть пофиг. Есть сильно хотелось. Одновременно я начал наполнять тело силой. Той самой, родной, к которой я так привык. И намерной во мне не осталось ни капли. Ощущался лишь небольшой холодок и дискомфорт от брони. Пластины вновь стали золотистыми, но черный узор въелся намертво, и неприятные ощущения были именно от него. Мельком глянул на браслет. Там высветилось ВМ-2. Шкала заполнена на треть. Сочный темныш попался, увесистый. «Что будешь с этим делать?» — спросил старик и, как ни в чем не бывало, откусил от баранки. Ясное дело, он заметил, как я разглядываю новую роспись доспеха. «Пока не знаю», — ответил я, доживав последний блин. «У вас есть какие-то предложения?» «Лучше заменить. Это слишком дорого. Впрочем, это не главное». По-любому будет очень много вопросов. Как на них отвечать, я не знаю. Это потому, что ты прекрасно понимаешь, что дело не только в доспехе. Вот зачем ты напомнил? По спине пробежал холодок. Волосы на голове зашевелились только от одной мысли, что такой же узор где-то у меня внутри. Это не поменяешь и не выкинешь, как ненужную вещь. «У тебя есть хороший знакомый священник?» — прервал паузу старик. «Священник?» — я нахмурился. «Ну, есть вариант. Отец Николай в пензе меня воручал уже пару раз. На мой взгляд, надежный, не сдаст, не разобравшись. Но там вопросы были попроще. Это единственный вариант, палатин. Только настоящий служитель Богу нужен, а не просто человек в рясе. И к тому же знакомый и надежный. Бери своего друга в охапку иду идти в пензу. А может, где поближе поискать? Меня и так тут потеряли, а я теперь еще на пару дней выпаду. Зато жив останешься и невредим. Где гарантия, что тебя не сдадут властям, обвинив в демонопоклонничестве и предательстве? Вот именно, нигде. Если таким вернешься к императору, тебя просто сожгут на месте, без всяких там костров. «Да это все понятно», — пробормотал я и тяжко вздохнул. «И ведь, что самое обидное, я же не сделал то, ради чего пострадал». «Ты имеешь в виду Михаила?» «Да». «По этому поводу можешь не переживать», — махнул рукой Валерий Николаевич и хитро улыбнулся. Его чашка оказалась пуста, и он снова потянулся к самовару. «Давай и тебе чая подолью». «Я удивляюсь вашей невозмутимости», — вздохнул я, но ну, чашку протянул. «Щель между мирами не закрыта, я спать спокойно не смогу». «Да, не закрыта, кивнул он. «Но тех, кто решит ей воспользоваться, ждет неприятный сюрприз». «Куда вы его засунули?» — встрепенулся я, вспоминая его рассказ про раскаленный мир. «Секрет пока. Меньше знаешь, крепче спишь». Земное воплощение Арларда злобно захихикало, потом впилось самыми обычными, а не звериными зубами в следующую баранку. Интриган, блин. в Втайно решил поиграть. Может, это такое своеобразное развлечение у вечных и вездесущих? Значит, пока не доберусь до Трубецкого, до да истины не доберусь. Тут теперь другая проблема. Как отбрехаться от начальства, чтобы они меня еще два дня не трогали? Первым делом выключил телефон. Во дворе заливисто залаял пес, скрипнула калитка. Валерий Николаевич отодвинул шторку и выглянул во двор. «Похоже, твой боец, Паша. Иди встречай». Я вышел в сень и открыл дверь. Уже почти зимнее, но достаточно яркое солнце, отразившись от снега тысячи зайчиков, ударило по глазам. Андрей был ринулся ко мне навстречу, но бросил взгляд на мой доспех и остановился с немым вопросом в глазах. «Что с тобой произошло?» спросил он, так и не решая сделать шаг навстречу. «Я ничем не болен и тебе не заражу», сказал я и сам пошел навстречу, наблюдая за его реакцией. Он отчаянно сдерживался, чтобы не попятиться назад. «Да я реально говорю, Андрюх, я не представляю для тебя никакой угрозы». «Ну, допустим. А что это?» Он ткнул пальцем в замысловатый черный узор на сияющих золотом под утренним солнцем бронепластинах. «Это то, от чего надо избавиться в первую очередь. Ты один?» «Шутишь? Антон и Кэт сидят в машине, ждут, когда мы выйдем. Просили тебе не говорить, собирались сделать сюрприз. А ты проболтался?» «Ну, ты же спросил. Понятно». «А кто еще знает, что я объявился? Я так понимаю, на этом список не ограничивается?» «Ридигер? Вот черт!» «Он нам приказал докладывать сразу, как только что-то узнаем. У меня не было выбора. Нужно срочно съездить в Пензу. Просто делать вид, что меня нет, теперь не получится. Тогда план «Б». Скажу, что мне срочно надо попасть к отцу по своим паладенским делам». «Можно и правда в Самару заодно съездить, раз уж в том направлении». «А пенза тебе зачем сдалась?» «Сама пенза не сдалась. Нужен отец Николай». «А, кажется, я понял», — задумчиво кивнула Андрей, продолжая разглядывать узор. «Тащи чемодан, сниму это все. Надеюсь, ты его не забыл?» «Ча!» — бросил он и метнулся кабанчиком к машине, которую было не видно за створками ворот. Вернулся Андрей буквально через минуту. В руке долгожданный кейс. Следом — Кэт и Антон. Я вообще-то надеялся снять доспех до того, как их увижу. Но так даже лучше. Оба замерли с выпученными глазами, уставившись на мою броню. «Побочный эффект от прогулки по мирам. Расслабьтесь», — хмыкнул я. «А вот я очень рад вас видеть. И очень расстроен, что вы боитесь ко мне подойти». Изглаживает неприятную ситуацию только одно. Я очень рад этому чемоданчику. Давай его скорее сюда. Я не стал откладывать удовольствие в долгий ящик. Плюхнул кейс прямо на снег, открыл и коснулся кристаллов внутри. Полтонны магического металла вспархнула с меня, как стайка испуганных воробьев. Покружилось несколько секунд, словно сомневаясь в траектории дальнейшего полета. И компактно сложилась в футляр. Я захлопнул крышку, взял кисть в правую руку и выпрямился во весь рост. Боже, как же приятно наконец-то это все снять с себя. Даже легкий морозец казался сейчас невероятно приятным. Кэт бросилась обниматься, но быстро отстранилась, наморщив носик. «Тебе бы лучше помыться и переодеться, а то пахнет не очень. То ли песиком, то ли коняшкой». «Ну, во что я сейчас переоденусь?» Я смотрел конкретно помятый и дурно пахнущий дорогой синий костюм. В таком в город и правда лучше не соваться. «А я и этот вариант предусмотрел», — с важным видом заявил Андрей, забрал у Антона и протянул мне чехол с костюмом и какой-то большой пакет. «Там есть все, начиная с куртки и вплоть до трусов и носков. Ботинки тоже должны подойти». «Блин, Андрюша, когда ты все это успеваешь? Я просто офигел от такого удачного подгона. Я же тебе позвонил где-то полчаса назад. Мне удалось выпытать у Ретигера, что ты на особом задании и скоро должен вернуться. Но так как он отдал мне чемодан, значит, ты уже несколько дней бегаешь, не снимая доспех. Я просмотрел твою одежду в общаге, срисовал размеры и метнулся по магазинам. Ты сам все это выбирал. Я слегка напрягся, зная тягу дружбана к экстравагантным вещам. Ладно, расколол. Мы с Кэт ходили выбирать. А почему меня не позвали?» — нахмурился Антон. «Извини, братка, так получилось», — отмахнулся Андрей. «Мы тебя не нашли. Ты чем-то был занят». «Спасибо». Я широко улыбался и собирался сделать уже шаг, чтобы всех обнять. Но вовремя передумал. Реально бомжом пахнул. Хорошо, что у Валерия Николаевича оказался нормальный, вполне цивилизованный душ. Через четверть часа я уже был вымыт, гладко выбрит и одет с иголочки. Боевой дух вырос многократно. «Ну вот, совсем другое дело», — пискнула Кэт и повесла у меня на шее. Еще через пять минут мы уже летели в сторону Кольцевой, чтобы объехать столицу и катить дальше, в Пензу. Андрей за рулем, я на переднем пассажирском, с максимальным артистизмом рассказывая друзьям о последних событиях. Про то, как чуть не принял в себя тьму, решил пока промолчать, объяснив неприятные последствия с самим фактом попадания в недружелюбный серый мир. В тайну сущности Арларда я их также не стал посвящать, как и в то, что Валерий Николаевич — это и есть Арлард. Нелегкий разговор с Ридигером, во время которого пришлось вертеться ужом, чтобы доказать необходимость поездки к отцу в Самару, я не стал оттягивать, и сделал это в первую очередь. Но после общения с друзьями. По пути ели мои любимые пирожки, которые успели прихватить в нашей кафешке. Когда Андрюха начал сбавлять темп езды, за руль сел я и утопил педаль газа. В Пензе оказались ближе к восьми вечера. Уже совсем стемнело. Вечерняя служба в храме давно закончилась, и мне пришлось потрудиться, чтобы найти отца Николая. Настоятель посмотрел мне в глаза и сразу почувствовал неладное. «Пойдем со мной, Павел. Причаститься надо». Отец Николай, но я же не готовился. Я искренне удивился, так как знаю не понаслышке, что это такое еще из прошлой жизни. «Сейчас это уже не так важно», — покачал он головой и нахмурился пуще прежнего. «Солдат в бою без подготовки причищают. Им три дня поститься никак нельзя. А ты в такой ситуации, что откладывать ни к чему». «Понял». Мы вошли в храм через служебный вход. Николай расставил и зажег свечи в двух канделях у алтаря и начал читать молитвы. Что знал, я проговаривал вместе с ним. С одной стороны, стыдно. Паладин — воин света, а знаю так мало. В моих же интересах заполнить пробелы в ближайшее время. Особенно с учетом сложившейся ситуации. Только сейчас вспомнил, что мне было страшновато идти в церковь, когда вспоминал слова темного мага в башне Арларда, что частичка тьмы поселилась во мне. Никакого дискомфорта ни от нахождения среди икон, ни от молитв я не почувствовал. Хороший признак. Может, все не так уж и плохо. А может, Мак просто блефовал? Не, блефом и дезинформацией невозможно объяснить изменения доспехов и мечей. Твою же мать, почему я не взял их сразу с собой? Николай быстро взял меня в оборот. Я даже не вспомнил об этом. Сейчас прерывать обряд и бежать за железом совсем не тема. Закончив молитву, отец Николай подозвал меня к себе и сказал преклонить колено. Потом накрыл голову и Петрахилию и исповедовал. И это, и принятие плоти и крови Господа я принял совершенно безболезненно, но очень опасался совершенно других ощущений. Когда все закончилось, настоятель пригласил меня присесть на скамью возле иконной лавки. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, внимательно и заботливо глядя в глаза. «В полном порядке», — пожал я плечами, — «как обычно». «Ты не перестаешь меня удивлять», — сказал Николай, задумчиво поглаживая бородку. «Я нутром чувствую, что в тебе есть тьма, но она никак не хочет себя проявлять. Вопрос гораздо сложнее, чем я думал сначала». «Ну, рассказывай давай, что с тобой произошло?» Я собрался с духом, набрал в грудь побольше воздуха и вывалил все как есть. Отец Николай — единственный священнослужитель, которому я мог бы полностью довериться. Если я буду скрывать что-то, мне это на пользу не пойдет. Не забыл поведать об изменениях в доспехах и мечах. Николай потребовал немедленно принести их в храм. Я растолкал засыпающих друзей, забрал из машины свою амуницию, а их отправил искать гостиницу для ночлега. Убедил, что смогу добраться туда при необходимости на такси. Главное, чтобы скинули адрес на телефон. — Ты как, в порядке? — спросила Кэт взволнованно. — Ты какой-то бледный. — Все нормально, — ответил я и устало улыбнулся. — Даже лучше, чем я предполагал. — Ждите меня в гостинице. Даже лучше, чем предполагал. Ага, смешно. Я-то думал, что отец Николая выгонит это все из меня, как два пальца обсалтыре, А тут вон засада. Настоятель сказал надеть доспех и вынуть мечи из ножен. Я посмотрел на совершенно новый костюм и белоснежную рубашку. С позволения Николая я все это снял. Только потом коснулся кристаллов брони. Когда все пластины заняли свои места, священник нахмурился еще сильнее, а свечи у алтаря затрещали, запуская искры вверх. По иконам заметались тени из-за неровного пламени, но больше ничего особенного. «Да», — задумчиво протянул отец Николай, снова начав теребить бороду. «Еще немного, и он начнет плести косички, как у дворфов. Похоже, вся его военная выдержка ушла погулять». Оно и понятно, случай совсем неординарный. Такого шила в мешке ты точно не утаишь. Я чувствую присутствие тьмы в твоем доспехе и мечах, но не чувствую от них никакой угрозы. Или это все намертво запечатано и просто ждет своего часа, или тьма может быть не только злой. Последнее утверждение звучит настолько абсурдно, что хочется омыть язык святой водой. Бред какой-то. Я стоял молча посреди храма с мечами в руках. Я ощущал себя музейным экспонатом, пока Николай ходил вокруг и разглядывал изменения пластин и кристаллов при свете целого пучка свечей. К обычному и магическому источникам освещения он по какой-то причине не стал прибегать, — Единственное, что я могу тебе предложить, — внезапно нарушил он тишину, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, — провести в храме всеночную с чтением молитв и распеванием псалмов. Снимай свою броню, водрузим все это на стол под центральным куполом, как мы делали с перьями. Накроем епитрахилью и приступай. — Вы меня тут одного оставите? — спросил я. Немного жутко было оставаться один на один с зараженной амуницией, когда настоятель рядом как-то спокойнее. «Я тебе нянька, что ли?» — хмыкнул он, выбирая стол, который меньше жалко. Вместо испорченного в прошлый раз у иконной лавки стоял совсем новый добротный экземпляр. Его сделали по моему заказу. «Этот жалко. Давай лучше тот перенесем». Он ткнул пальцем в сторону стола, на котором освещают куличи и другие продукты. Я скинул с него скатерть на такой же соседний стол, поднял его над головой и поставил на нужное место. «Пожалуй, побуду здесь с тобой немного», — уговорил сам себя Николай, глядя, как я накрываю изящно вышитые золотом епитрохилью распахнутые чемоданы мечи. Рядом со столом он поставил табурет. «Куда это ты садиться собрался? Здесь будет псалтырь и молитвенник, а ты становись на колени!» «Эх, зря я костюм надел. За ночь коленки протру. Хотя всю ночь молиться без штанов тоже не вариант. Настоятель бросил перед табуретом небольшой толстый коврик. А вот за это отдельное спасибо». Рядом с небольшими книжицами лег список с последовательностью молитв и псалмов. Впереди подсвечник с пятью свечами и целый пучок запасных свечей. «Начинай!» — скомандовал священник и отошел в сторону, гася свечи на канделях. Помещение храма погрузилось в полумрак. Теперь горели только свечи в подсвечнике передо мной. Текст видно хорошо. Я прочистил горло и приступил. Когда попадались знакомые фрагменты, бросал быстрый взгляд в сторону Николая, силуэт которого едва различал у стенки справа, потом на доспех. Компактно упакованные бронепластины и клинки мечей начали тускло светиться почти сразу, но молитву сменяла другая и трезья, а больше ничего не происходило. Так прошел час или два, я потихоньку начинал терять счет времени — Все происходящее монотонно тянулось, как надоедливый сон. Внезапно свет свечей померк. Они сами по себе светились, но стали гораздо хуже освещать священные книги. Я замер и бросил взгляд в сторону настоятеля. Его там не было. Над тускло светящимися доспехами появилась еле заметная тень. «Как же не вовремя Николай меня оставил?» Я уставился в священное писание, но буквы расплывались перед глазами, а воздух застрял в горле.